Глава 71. Обиженные и недовольные пытаются посеять вражду. Влюбленные неожиданно попадаются на глаза Юань-Ян. Итак, служанки пришли к Бао Юю и сказали «Второй господин, скорее идите, отец возвратился Бао Бау-Юи обрадовался и опечалился, но ему ничего не оставалось, как переодеться и поспешить справиться о здоровье отца» дзя прямо с дороги пришел к матушке Дзя. Даже переодеваться не стал. При виде Бауюя мгновенная радость на лице Дзя-Джена сменилась беспокойством. Поговорили немного о служебных делах, после чего матушка Дзя сказала, «Ты устал, иди отдыхать». Дзя-Джен вежливости ради произнес еще несколько слов и вышел. Бауюй последовал за отцом. Дзяджен осведомился, как идут усы на занятия, и они расстались». «Надобно сказать, что Цзаджень и Лянь выехали навстречу Цзаджену, но тот, справившись о здоровье матушки дзя, велел им возвращаться, а сам на следующий день предстал перед государем и доложил о выполнении высочайшего повеления. Лишь покончив с делами, Цзаджен вернулся домой. Государь милостью своей дозволил ему взять отпуск на месяц. Цзаджен был уже не молод». Сказались также усталость и напряжение, поэтому он очень обрадовался возможности отдохнуть. В домашние дела он не вмешивался, читал, играл в шахматы с друзьями, пил вино или же беседы с женой и с сыном, наслаждаясь покоем в семейном кругу. В третий день восьмого месяца матушке Дзя исполнялось восемьдесят лет и ждали родных и друзей. Пир решили устроить в обоих дворцах, чтобы всем хватило места. Празднества должны были продлиться с 28 числа 7 месяца по 5 число 8 месяца. И вот наступил торжественный день. Мужчин принимали во дворце Нинго, женщин — во дворце Жунго. В саду роскошных зрелищ для гостей приготовили покои узорчатые парчи, зал счастливой тени и другие просторные помещения. В двадцать восьмой день седьмого месяца припожаловали родные и близкие государя, Ваны и гуны из императорской фамилии, их жены и наложницы». 29 числа губернаторы провинции и прочие сановники высокого ранга с женами. 30 числа принимали высокопоставленных чиновников с женами, родственников и близких друзей. 1 числа устроили семейный пир у Дзяше, 2 числа у Дзяджена, 3 числа у Дзядженя и Дзяляня. 4 числа остальные члены семьи Дзя устроили общий пир. Пятого числа пир устроили Лайда, Линджисяо, а также другие управляющие и слуги. Подношение подарков началось с первой декады седьмого месяца и тянулось до окончания праздников. Из ведомства церемонии прислали жезл жуи, золотой, украшенный яшмой, четыре куска цветного шелка, четыре золотых с яшмой кубка и пятьсот лянов серебра. Юаньчунь прислала золотую статуэтку бога долголетия, посох из благовонного дерева, четкие из килантанского жемчуга, коробочку благовоний, слиток золота, четыре пары слитков серебра, двенадцать кусков узорчатого шелка и четыре яшмовых кубка. А уж подарков от государевых родственников, а также гражданских и военных сановников различных рангов, и не счесть было. Для редкостных подарков на женской половине дворца расставили большие столы, засланные красным шерстяным войлоком. День-другой матушка Дзя рассматривала дары с удовольствием, но после устала. — Пусть дары принимает Фэн-Зэ, — распорядилась матушка Дзя. — Я потом посмотрю. Двадцать восьмого числа дворцы украсили разноцветными фонариками, полотнищами и флагами, расставили ширмы с изображением луани и фениксов, растерили матрасы с узором из лотосов, отовсюду доносились звуки флейт, свирелей и барабанов. В этот день пировали Байдзинской ван, Наняньской дзюнь ван и несколько сановных наследственных гунов и хоу. В дворце Жунго пир возглавляли жены Наньянского, Бейдзинского Иванов, а также отличившихся Гунов и Хоу, которые вот уже несколько поколений находились в дружеских отношениях с семьей Дзя. Матушка Дзя и остальные женщины облачились в одежды, соответствующие их званию. Сначала гостей приглашали в зал счастливой тени, где они переодевались, пили чай, и лишь после этого отправлялись в зал процветания и счастья пожелать долголетия матушке Дзя. После всех церемоний гости, наконец, сели за стол. Ценовку на почетном месте заняли жены Бейдзинского и Наняньского Ванов. Ниже поместились жены Гунов и Хоу. На циновке с левой стороны расположились жены дзинсянского Хоу и линчанского Бо. С правой стороны восседала сама матушка Дзя. Госпожи Син, Ван, Ю, Фэн Дзе и остальные невестки стояли по обе стороны от матушки Дзя. Жены линьджи и Лайда находились за дверью, держа на готове закуски. Жена Джоу Жуя с девочками-служанками ждала за ширмой приказаний слугам сопровождавшим гостей тоже оказан был радушный прием двенадцать девочек наряженных слугами со сцены поздравили машку Дзя и дожидались распоряжения начинать спектакль принесли программу ее перехватила служанка и передала жене ленджисяо жена ленджисяо положила программу на чайный поднос и передала п Та вручила программу госпоже Ю, она, в свою очередь, почтительно поднесла ее женам на няньского и бейдзинского ванов. Женщины выбрали по одному акту и передали программу остальным. Уже в четвертый раз переменили блюда, подали рисовый отвар, слугам гостей вручили подарки. Наконец все вышли из-за стола, переоделись и отправились в сад, где был подан чай. Жена Наняньского Ивана осведомилась, где Бау-Юй. «Он в храме. Там нынче читают канон о спокойствии и долголетии», — ответила матушка Дзя. Тогда гостья спросила о барышнях. «Одни болеют, другие стесняются появляться на людях», — ответила матушка Дзя. «Поэтому я велела им присматривать за комнатами и послала актеров, чтобы девочки смотрели спектакль и не скучали». — А нельзя ли их пригласить сюда? — попросила жена на няньского вана. Матушка Дзя приказала Фэн привести привезти Сян Юнь, Бао Чай, Бао Цинь и Дай Юй. Потом вспомнила — пусть придет и Тан Чунь! Фэн Дзэ пошла в комнаты матушки Дзя, где сестры ели фрукты и смотрели спектакль. Бао Юй тоже был здесь, он только что возвратился из храма. Фэн Дзэ передала приказание матушке Дзя. Бао Ан Юнь, Дай Юй и Тан вместе с Фэн отправились в сад. Кое-кто из гостей уже не раз видел девушек, иные встретились с ними впервые, но принялись на все лады хвалить». Жена Наняньского Ивана хорошо знала Сян Юнь. Она подозвала девушку и ласково ей попеняла. — Ведь знала, что я приехала. — Почему не вышла? Дожидалась особого приглашения? — Завтра, пожалуй, с дядей. Она привлекла к себе тончунь обняла Ча и спросила, сколько вам лет. И, не дожидаясь ответа, рассыпалась в похвалах. Затем подозвала даю и Бао Цинь, внимательных оглядывающих, дела, все как на подбор хорошенькие, не знаю даже, кто лучше. Она распорядилась дать каждой девушке в подарок пять колец из золота и яшмы и пять связок с четками из ароматного дерева. — Вы уж не обессудьте за столь ничтожные подношения, — промолвила жена нанянского вана, — поносите, а потом отдадите служанкам. Девушки почтительно поклонились и поблагодарили. Жена байдзинского вана тоже одарила девушек, а за нею остальные гости, но подробно об этом рассказывать мы не будем. После чая гости прогулялись по саду, и мальчика Дзя снова всех пригласила к столу. Жена на няньского ивана стала отказываться. «Мне не здоровится, сказала она, — «и приехала я лишь, чтобы вас не обидеть. Хотя время раннее мне надо ехать домой, уж вы на меня не сердитесь». Матушка Дзя не стала удерживать гостью и проводила ее до ворот. Вскоре и жена Байдзинского Ивана стала прощаться. Остальные гости сидели до конца пиршества». Матушка Дзя утомилась, и на следующий день гостей встречала госпожа Син. Мужчин из знатных семей провожали в гостиную, где Дзяше, Дзяджен и Дзяджень принимали поздравления, а затем вели к столу. В последние дни госпожа Ю была очень занята. Днем принимала гостей, вечером развлекала матушку Дзя, помогала Фанзе и лишь поздним вечером отправлялась ночевать к Ливань. В тот вечер матушка Дзя ей сказала «Ты утомилась, да и я тоже. Поужинай пораньше и ложись спать. Завтра надо рано подняться». Госпожа Ю пошла ужинать к Фензе, но застала только Пинер, которая в это время разбирала одежду. Фензе была во Флигеле, где присматривала за слугами, которые убирали ширму, подаренную мадемуазель. Увидев Пинер, госпожа Ю сразу вспомнила Эрдзе. Пинер о ней так заботилась и сказала милая девочка: "Ты так добра, сколько тебе приходится терпеть". Заметив, что Пинер расстроилась, госпожа Ю решила не продолжать этот разговор, и спросила. «Твоя госпожа поужинала?» «Нет. Она как раз собиралась вас пригласить», — ответила Пинер. «Долго ждать. Пойду к кому-нибудь другому», — проговорила госпожа Ю. «Очень есть хочется». Она уже направилась к выходу, но Пенер сказала, «Погодите, госпожа, у меня есть пирожки, перекусите, а вернется госпожа, будем ужинать». «У тебя и так многое дело», — ответила госпожа Ю. «Пойду-ка я пока в сад, поболтаю с девушками». Главные боковые ворота сада еще не были заперты. Повсюду горели разноцветные фонарики. Госпожа Ю велела девочке-служанке позвать женщину, сторожившую ворота, — Но в Привратницкой не было ни души. Тогда госпожа Ю приказала позвать экономок, и девочка побежала в кладовую. Там она застала двух женщин, деливших между собой фрукты и разную снеть. — Где экономки? спросила девочка. Их зовет госпожа из восточного дворца. Экономки только что ушли. Небрежно ответили женщины. Найдите их, настаивала девочка. Пошли посыльного, отмахнулись те. Наше дело присматривать за комнатами. А я бунтовать вздумали, вскричал девочка. За вознаграждение вы бросились бы искать кого угодно, или же по приказу госпожи Фен перечь не посмели бы. Женщины растерялись было, но тут же напустились на девочку. Она задела их за живое, к тому же они только что хлебнули вина». — Чтоб тебя лопнуть, — закричали женщины. — Кого хотим, того и зовем, а не твое это дело. Ты лучше на своих родителей погляди. Они, небось, больше нас любезят перед господами. Каждый у себя хозяин. Вот и командуй дома. А теперь катись-ка отсюда. — Ладно, — промолвила девочка, бледне от негодования. — Попомните вы меня. Она побежала к госпоже Ю, но та уже успела уйти в сад, где увидела Сижень, Бао Цинь и Сянь Они вели веселый разговор с двумя монашками из монастыря Дидзанвана. «Я очень проголодалась», — сказала госпожа Ю. Сижень повела ее во двор наслаждения пурпуром и угостила. Здесь и нашла ее девочка-служанка и передала свой разговор с женщинами в кладовой». — Кто они? — выслушав ее с возмущением, спросила госпожа Ю. — Ты, барышня, чересчур горяча! — засмеялись монашки, толкая девочку в бок. — Зачем рассказывать госпоже о болтовне глупых старух? Госпожа утомилась за последние дни. — Поесть и когда ты ее расстраиваешь. Сижень, смеясь, потащила прочь девочку, говоря, — иди к себе, милая сестрица, я велю позвать экономок. — Не нужно? — Пошли лучше за теми женщинами, — приказала госпожа Ю. — И попроси прийти сюда госпожу Фанза. — Пожалуй, я сама за ними пойду, — ответила Сижень. — Самой незачем, — возразила госпожа Ю. — Вы так добры и милосердны, госпожа! — вскричали монашки. — Не надо гневаться в день рождения старой госпожи! Бао Цинь и Сян Юнь тоже принялись уговаривать госпожу Ю. — Ладно, — уступила, наконец, госпожа Ю. — Но случись это в другой день ни за что! не простила бы. Тем временем Сижень послала служанку за экономкой. Служанке навстречу попалась жена Джоу-Жуя, и девочка передала ей все, о чем только что говорилось. Жена Джоу-Жуя не ведала хозяйственными делами, но приехала во дворец вместе с госпожой Иван, и потому пользовалась уважением. Она была ловка и хитра, умела льстить, и хозяева ее любили. Выслушав девочку, жена Джоу-жуя помчалась во двор наслаждения пурпуром, приговаривая «Вот беда-то! Госпожу рассердили, а меня как нарочно там не было!» Госпожа Ю с улыбкой поманила ее к себе «Иди сюда, сестра Джоу, я хочу тебе кое-что сказать. Разве годится, что в такое позднее время ворота сада открыты, повсюду горят фонари и люди ходят туда-сюда без надежды?» А если что случится? Я хотела приказать запереть ворота и погасить фонари, но нигде никого нет. — Вот как! — воскликнула жена Джоу-Жуя. — Ведь то же самое недавно приказывала вторая госпожа Фэнзе, А сегодня опять непорядок. Придется высечь нерадивых служанок. Госпожа Ю рассказала ей все, что услышала от своей служанки. «Не сердитесь, госпожа!» — стала успокаивать ее жена джоу «Сразу после праздника доложу обо всем управительнице. А погасить фонари и запереть ворота я уже распорядилась. Успокойтесь, пожалуйста, госпожа!» Пока шла вся эта суматоха, от фанзе прибежала служанка звать госпожу Ю ужинать. «Я уже перекусила», — ответила госпожа Ю. «Передай госпоже, чтобы ужинала без меня». Из сада жена Джоужуя пошла к Фэнзе и доложила о случившемся. Та распорядилась. «Запишите имена этих женщин, велите связать их и отправить во дворец Нинго, пусть госпожа Ю сама их накажет. Дело выеденного яйца не стоит» жена джо уже хмыкнула она давно была не в ладах с провинившимися потому не я позвала мальчика слугу велела пойти к жене ленджисяо передать приказание фэнзе и сказать чтобы тотчас же явилась их госпоже ю затем она распорядилась связать провинившихся женщин отвести на конюшню и сторожить жена ленджисяо не зная в чем дело побежала к фэнзе Девочка-служанка побежала о ней докладывать, но вскоре вернулась и сказала, «Вторая госпожа изволит отдыхать? Пойдите к старшей госпоже, она сейчас в саду». Пришлось жене Линджи Сява отправиться в деревушку благоухающего риса. Госпожа Ю велела служанкам позвать женщину и сказала, «Я не могла найти служанок и спросила о вас. Ничего особенного не случилось, так что напрасно вас беспокоили». «Вторая госпожа прислала ко мне служанку передать, что я вам зачем-то понадобилась», — с улыбкой ответила жена Линджи «Наверняка все это устроила сестра Джоу», — воскликнула госпожа Ю. «Можете возвращаться домой». Ливань хотела рассказать, что произошло, но госпожа Ю сделала ей знак молчать. На обратном пути жена Линджисяо встретила наложницу Джао. — Ах, сестра! — вскричала та. — Все, бегаешь? — Думаешь, я не была дома? — улыбнулась жена Линджисяо. Разговаривая, они подошли к флигелю, где жила наложница Джао. — Дело-то пустяковое! — заметила наложница Джао. — Если госпожа Ю милосердна, она простит всех женщин. Если же «Мелочно их поколотят, и стоило тебя из-за этого беспокоить. Я даже не приглашаю тебя выпить чаю, иди отдыхай скорее». У боковых ворот навстречу жене Линджи выбежали со слезами дочери провинившихся женщин и стали просить вступиться за их матерей. «Глупышки вы!» — улыбнулась жена Линджи «Кто заставлял их пить вино, да еще нести всякую чушь? Вторая госпожа фэн завелела связать их, а меня стала ругать за то, что не доглядела». «Как же я буду за них вступаться?» Девочки продолжали плакать и умолять. Жена Линджисяу, желая отвязаться от них, сказала, «Дурочки, ну что пристали? Не знаете, кого надо просить? Сестра одной из вас замужем за сыном матушки Фэй, а та служит у старшей госпожи. Рассказала бы лучше сестре, пусть свекровь ее поговорит со своей госпожой, тогда все будет в порядке». Одна девочка успокоилась, но вторая продолжала плакать. Жена Линджисяо в сердцах плюнула и сказала, «Ведь ее сестра будет просить за обеих! Не может быть, чтобы ее мать отпустили, а твою наказали!» Поговорив с девочками, жена Линджисяо уехала. Девочка и в самом деле рассказала обо всем своей старшей сестре, а та поговорила со свекровью. Старуха Фэй была не из робкого десятка подняла шум и побежала к госпоже Син. «Моя родственница поссорилась со служанкой старшей госпожи Ю», — сказала она госпожи Син. «А жена джоу я подбила вторую госпожу Фэнзе наказать мою родственницу. Ее заперли на конюшне и через два дня будут пороть, уговорить вторую госпожу простить». «Надобно сказать, что после того, как госпожа Син попала в просаг со сватовством Юаньян, мальчика Дзя заметно к ней охладела. Она даже не пригласила госпожу Син повидаться с женой на няньцкого вана, когда та приезжала. Позвала лишь Танчунь, что, разумеется, вызвало недовольство госпожи Син». К тому же служанки, недовольные Фэнзэ, всячески настраивали против нее госпожу Син, и та, в конце концов, возненавидела невестку. Не желая разбираться, кто прав, кто виноват, госпожа Син на следующее утро явилась к матушке Дзя, у которой в это время собрались почти все члены семьи. Матушка Дзя пребывала в веселом расположении духа, поскольку собрались все свои, одета была по-домашнему просто. Посреди зала поставили лежанку с двумя подушками, одна для сидения, другая под спину. К лежанке придвинули скамеечки для ног. Здесь были Бао-Чай, Бао-Цинь, Дайюй, Сян-Ю, Нинчунь, Танчунь, Нисичунь. Пришли также за паня с дочерью Силуань, за цюна с дочерью Сыдзе, внучки до да племянницы, которых было человек двадцать. Матушка Дзя сразу обратила внимание, что Силуани и Дзя очень миловидны, с изысканными манерами и речью, и велела им сесть рядом с собой. Бао Юй растирал матушке Дзя ноги. На главной циновке расположилась тетушка Сюэ, немного пониже остальные родственницы. Сразу за залом на двух террасах в порядке старшинства расположились мужчины. Они постравили матушку Дзя после женщин. — Зачем все эти церемонии? — махнула рукой матушка Дзя. Лайда привел слуг. От самых ритуальных ворот они ползли на коленях и земно кланялись. За ними следовали их жены и служанки из обоих дворцов. Церемония длилась так долго, что можно было за это время несколько раз пообедать. Принесли птиц в клетках и выпустили на волю. Мужчины во главе с Дзяше сожгли в жертву земле, небу и бога долголетия Шоусину бумажные фигурки коней. В самый разгар пира матушка Дзя удалилась отдохнуть, наказав Фэнзэ оставить Силуанисы и Дзя дня на два погостить. Когда в сумерке гости стали расходиться, госпожа Син стала просить Фэнзе оказать ей милость. «Вчера вечером я узнала, — жалобным тоном говорила она, — что вы, вторая госпожа, рассердились и приказали жене джоу наказать двух женщин. В чем их вина? Может быть, мне и не следовало бы за них вступаться. Но ведь у нашей почтенной госпожи нынче такой радостный день. Не ради меня, а ради старой госпожи. Простите их!» С этими словами... Госпожа Син ушла. Сказанная госпожой Син, да еще при людях, ошеломила Фэнзе. Сначала она смутилась, потом побагровела от гнева и, не успев собраться с мыслями, обратилась к жене Лайда. «Что же это такое творится? Мои служанки обидели старшую госпожу Ю из дворца Нинго, и чтобы не подумали, будто я им потакаю, я решила передать виновных самой госпоже Ю, пусть поступила бы с ними как сочтет нужным. А теперь, выходит, я во всем виновата? Кто же это успел насплетничать? А в чем дело?» — поинтересовалась госпожа Ван. Фэнзэ рассказала, что произошло накануне. «Мне об этом ничего не известно», — с улыбкой возразила госпожа Ю. «Вы, наверное, перестарались. Я заботилась о вашем же добром имени», — проговорила Фэнзэ. «Уверена, посмей кто-нибудь оскорбить меня в вашем доме, вы поступили бы так же. Даже самой лучшей служанке не дозволено нарушать приличия. И кому это вздумалось из такого пустяка раздуть целую историю?» «Твоя свекровь права», — сказала госпожа Ван, — «но и жена брата Дзадженя нам не чужая. Зачем лишние церемонии? Пусть этих женщин отпустят, и все». Фэнзэ чем больше думала о случившемся, тем больше злилась. Глаза ее заблестели от слез. Расстроенная она незаметно ушла и дома разразилась рыданиями. Увидев, что Фэнзэ исчезла, мальчика Дзя послала за ней хупо. «Что случилось?» — вскричала Хупо, увидев Фэнзе в слезах. «Старая госпожа вас зовет!» Фэнзе быстро умылась, припудрилась, нарумянилась и вернулась к матушке Дзя. — Сколько ширм мне прислали в подарок? — спросила матушка Дзя. — Шестнадцать, — ответила Фэнзе. — Двенадцать больших и четыре маленьких. Самую большую, двенадцатистворчатую, затянутую темно-красным атласом, прислала семья Джень. На ней вышла сцена из пьесы «Полна кровать бамбуковых пластинок». Ширма не только самая большая, но и самая лучшая. Неплохую стеклянную ширму прислали от юэхайского полководца У. «Эти ширмы я кому-нибудь подарю», — сказала матушка Дзя. Фэнзе кивнула. В этот момент вошла Юань-Ян и в упор посмотрела на Фэнзе. «Чего уставилась?» — засмеялась матушка Дзя. «Не узнаешь, что ли?» «Странно, почему у нее так припухли глаза», — произнесла Юань-Ян. Матушка Дзя подозвала Фэнзе, внимательно на нее посмотрела. «Терла я их, вот и припухли», — улыбнулась Фэнзе. «А может быть, кто-то расстроил тебя?» — с усмешкой произнесла Юань-Ян. «А если бы и расстроили, разве можно в такой счастливый день плакать?» Вот это ты верно сказала, согласилась матушка дзя и попросила распорядись, чтобы мне подали есть, я проголодалась, а потом мы вы угоститесь, и пусть наставницы выберут для меня бабы Будды, они и вам принесут долголетие. Твои сестры и Бауёй уже выбрали, теперь ваша очередь. Служанки подали овощные закуски для матушки Дзя и монашек, а затем и мясные блюда. Матушка Дзя немного поела, а что осталось, приказала вынести в прихожую. Пока госпожа Ю и угощались, матушка Дзя велела позвать Силуанис и Дзэ, чтобы они тоже поели. Покончив с едой, все вымыли руки и воскурили благовония. Тут принесли бобы, над которыми монашки прочли молитвы, а затем стали перебирать их и раскладывать по корзинкам, чтобы на следующий день сварить и раздавать бедным на улицах. Затем матушка Дзя легла отдыхать. Юань Ян со слов Хупо знала, что фэнза плакала, расспросила Пенэр, что случилось, и вечером, когда все разошлись, сказала матушке Дзя, «А вторая госпожа все же плакала». Это из-за старшей госпожи Син, она при людях ее осрамила. «Осрамила!» — удивилась матушка Дзя. Юаньян рассказала все, как было. «Так случилось лишь потому, что Фэн Дзэ слишком строга в соблюдении этикета», — решила матушка Дзя. «Эти рабы не позволили себе в день моего рождения оскорбить хозяев, а старшая госпожа Син рассердилась и выместила свой гнев на Фэн Дзэ. В этот момент в комнату вошла Бао Цинь, и разговор прекратился. К тому же матушка Цзя вдруг вспомнила о силуанися и велела своим служанкам передать тем, кто прислуживал в саду, чтобы заботились о гостях так же, как об остальных барышнях. Женщины поддакнули и собрались идти, но Юань Янах окликнула. «Погодите, я тоже пойду, а то тамошние служанки вас и слушать не станут». Придя в сад, Юаньян первым долгом отправилась в деревушку благоухающего риса, но ни Ливанни госпожи Ю не застала. Они у третьей барышни сказали ей тогда Юаньян пошла в зал светлой бирюзы едва завидев ее девушки воскликнули ты зачем явилась гуляю разве нельзя промолвил юаньян и рассказала о своем разговоре со старой госпожой ливань тотчас созвала старших служанок и передала им приказ матушке ддзя но об этом мы подробно рассказывать не будем Между тем, госпожа Ю с улыбкой говорила: "Старая госпожа так заботлива, никто с ней не может сравниться. Даже эта хитрая Фэнзе, которая все время вертится возле бабушки", заметила Ливань, а она соговорить нечего. "Как бы то ни было", сказала тут Юаньян. "Мне очень жалко Фэнзе. Она восстановила против себя почти всех, зато умеет угодить старой госпоже, и госпоже нелегко ей приходится. Будь она тихой да скромной, кто стал бы ее бояться?" А своей хитростью она, сама того не желая, помогает одним за счет других. Все эти новоиспеченные госпожи из низов слишком чистолюбивы. Сами не знают, чего хотят, и несут всякий вздор. Если бы я обо всем рассказывала старой госпоже без утайки, сколько тревожных дней пришлось бы нам пережить. Этим госпожам все не так. Зачем старая госпожа балует Бао Юя? Зачем уделяет много внимания третьей барышне Танчунь? Ворчат и ворчат. «Стоит ли обращать внимание, — сказала Танчунь, — насколько легче живется в простой семье?» Там все счастливы и довольны, хотя подчас приходится терпеть лишения, а о нас все болтают, будто мы без счета тратим деньги на удовольствия, и мы в голову не приходит, что нам бывает куда тяжелее, чем им, только мы никогда не жалуемся. А третья сестра из-за своей мнительности вечно суется не в свои дела, воскликнул Бауяй. Сколько раз я тебе говорил, не слушай толков и пересудов, не думай о мелочах. — Что нам до этих ничтожных людей? Им не дано счастья, потому и болтают. — Ты лучше скажи, кто, кроме тебя, только и знает, что предаваться забавам с сестрами, — промолвила госпожа Ю. — Никаких забот. Проголодался, ешь, утомился, спеешь Ты никогда не изменишься, не подумаешь о будущем. — А что о нем думать? — вскричал Бау-юй. Буду жить, пока рядом сестры. А после умру, и всему конец. «Опять ты за свое!» — рассмеялась Ливань. «Допустим, ты так и останешься жить здесь до старости. Но неужели ты думаешь, что сестры не выйдут замуж? Глупой ты!» — с улыбкой добавила госпожа Ю. «Неудивительно, что прозвали тебя пустоцветом». «Судьбу человека предупредить трудно», — заметил Бау -Юй. «У каждого свой час. Если я умру сегодня или в будущем году, можно считать, что прожил жизнь так, как хотелось». «А это уж совсем глупо», — заявили девушки. «С ним нельзя заводить подобных разговоров. Он, как безумный, несет всякую чушь». Тут в разговор вступила Силуань. «Второй старший брат», — сказала она Бау-юю, «не думай о смерти. Когда все сестры повыходят замуж, твоя бабушка и матушка, чтобы мне было скучно, возьмут меня сюда, и я все время буду с тобой». «Что ты болтаешь, девочка?» — засмеялись Ливане и госпожа Ю. «А сама ты разве замуж не выйдешь?» Силуань смутилась и опустила голову. Незаметно наступила первая стража, и все разошлись. Иоаньян, между тем, возвращаясь домой, заметила, что калитка не заперта на засов. В саду из-за позднего времени не было ни души, луна слабо светила, только в домике для привратников горел огонек. Юань-Ян шла без фонаря, и дежурные у ворот ее не заметили. Вдруг Юань-Ян приспичила по малой нужде. Она свернула с дорожки на лужайку, зашла за большой камень на берегу искусственного озерка и присела под развесистым коричневым деревом. В это мгновение где-то рядом послышался шорох. Перепуганная Юаньян стала всматриваться в темноту и увидела, что двое скрылись в чаще деревьев. Зрение у Яньян было острое, и она разглядела при слабом свете луны рослую девушку в красной кофточке с гладкопричесными волосами, в которой узнала сыцы, служанку инчу Сперва Юаньян подумала, что сыци пришла сюда за тем же, что и она, и теперь хочет ее напугать. Она засмеялась и крикнула, Сыцы, не вздумай меня пугать, а то закричу, что здесь разбойники. Ты уже не маленькая и так целыми днями только и знаешь, что развлекаться... Яньян, разумеется, пошутила, но недаром говорят, что на воре шапка горит. Сици была уверена, что Яньян все видела, и опасаясь, как бы та и в самом деле не закричала, выбежала из-за дерева. Не в пример другим служанкам сыцы была дружна с Яньян, но сейчас она бросилась перед ней на колени, и, обнимая за ноги, взмолилась: «Дорогая сестра, не поднимай шума». Яньян удивилась: «О чем чем-то ты?». Сици молчала, ее била дрожь. Юань-Ян огляделась и в тени деревьев заметила мужчину. Сердце тревожно застучало. «Кто это?» — спросила, наконец, Юань-Ян, поборов волнение. «Это брат моего дяди по материнской линии», — ответила Сици, снова пав на колени. Юань-Ян даже плюнула с досады. «Иди сюда, поклонись сестре!» — позвала юношу Сыцы. «Все равно она тебя видела!» Прятаться было бесполезно. Юноша выбежал из-за дерева, и как заводной стал кланяться Юаньян. Юаньян хотела уйти, но Сыцы, плача, схватила ее за руку. «Не выдавай нас, сестра! Наша жизнь в твоих руках!» «Нечего меня умолять!» — оборвала ее Юаньян. «Я никому не схожу!» Пусть только он скорее уходит. В это время со стороны калитки послышался голос. — Барышня Юань-Ян ушла! Можно запирать калитку! Юань-Ян, которая никак не могла отвязаться от Сыцы, тотчас откликнулась. — Погодите запирать, я еще здесь! Сыцы ничего не оставалось, как выпустить руку Юань-Ян. Если хотите узнать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.